Глава 15. Дело упырей. Я вышел к заправке, где пожарские как раз вели съемку для социальной сети. Ты куда делся? спросила Марья и отмахнулась от брата, который бросил в нее одуванчик. Я поведал им о том, что позади строения, рядом с озером, нашел целые горы мусора. Про встречу с нечистью и договор с жабой я решил не рассказывать. Не ровен час эти двое решат, что Аллу надо уничтожить, а меня проверить на отравление жабьим ядом. А ведь места тут красивые, — сокрушался я. Заповедник рядом и озеро, там мальчишки из деревеньки неподалеку рыбу ловят. И никто не жаловался, нахмурился Иван. Вывоз отходов это ведь забота хозяина заправки. Вот так и превращают нашу империю в мусорку, сказала Марья, решительно, сжала кулаки. Давайте тряхнем этого барыгу, напомним ему, как надо выполнять свою работу. Погоди, я остановил девушку. Тут нужно действовать хитрее. Я направился ко входу в заведение, где в дверях стояла сотрудница и не сводила сна с нас хмурого взгляда. Это была бойкая девица лет двадцати с веснушчатым лицом и выгоревшими на солнце волосами. Она была одета в джинсовые шорты и футболку с надписью: "Стать ведьмаком или ведьмой". Второе слово было перечеркнуто косой, которая подозрительно напоминала мою собственную. Здравы будьте, гости дорогие, произнесла продавщица грубовато выговаривая букву Г. Вы хотели что-то купить или бензином заправиться? Добрый день. Я улыбнулся и взглянул на бейджик на груди девушки. Судя по написанным карандашом имени, передо мной была Глаша. «В Водички бы. У вас есть родниковое местная или только в бутылках? Есть местные, кивнула она и подозрительно меня осмотрела. Могу налить из фляги. А вы это? девушка шмыгнула носом. Уж больно на ведьмаков похоже. Неужели? усмехнулся подошедший в компании сестры Иван. Ага. девушка бросила на него неприветливый взгляд. У нас тут разок были такие же заезжие. Прикинулись ведьмаками и хотели со старостой денег стрясти за придуманное чудище. И что потом случилось? Заинтересовалась продолжением истории Марья. «Что, Что, что случилось? Глегматично протянула Глаша. Взяли да и подняли антиклонов на вилы, а потом вызвали наряд жандармов из города. Те проезжали неделю. За это время пришли и вспухли и воронам было чем поживиться. Мало что от них осталось. А машины их за это время проезжие разобрали по частям. Другими словами, здесь обитают смелые люди, подытожил я, поняв, что машину незадачливых мошенников присвоили местные жители. "И не глупые", добавила Глаша, скрестив руки на груди. "А заправка-то чья?" Марью стал от долгого разговора. Девица покосилась на нас словно на недалеких, но все же пояснила. "Знаем дел чья старста нашего. И управляет всем он один", продолжил допрос Пожарская. «Не один, нахмурился Глаша подбоченись. Ещё сыновья его и дочь, то есть я. Так ты старостина дочь. Иван подошёл ближе и буквально засиял белоснежной улыбкой. Вы мне глазки строить бросьте», — девушка скривилась в презрительной усмешке. Я уже звякнула батя и братьям. Сейчас они сюда подъедут. Если вы чего задумали, то пожалеете. Точно пожалеем, поинтересовалась Мария, и вокруг нее принялись кружиться пушинки одуванчика. Но хозяйская дочь не заметила этой мелочи. Она старалась не пялиться на Ивана, который продолжал ехидеться. "У моего батя ружьё есть", запальчиво сообщила Глаша. "И у нас тут камера имеется". Она указала на небольшое устройство под козырьком крыши. "Я заметил, что на нем мерцает красная лампочка. Точно работает" с Сомнением спросила Марья. "А ещё как?" воинственно вскинулась Глаша. "Вы не думаете, что в деревне одни простачки живут? И если вы вырядились, как те близнецы, то все поверят, что это они и есть". "Какие близнецы?" оживился Иван, указал на меня. "Этот парень мне не брат, он просто друг семьи". «Я про эту девку и тебя. Видели мы таких ряженых. Никогда б сюда настоящие ведьмаки не заехали". Ясно же, что космы дышёвый приклеили, покрасили. Тут уж Марья не сдержалась. Дешёвый приклеили? угрожающе протянула она и принялась снимать куртку. Не надо, попытался урезонить я подругу. Я ей попросту морду набью, пообещала княжна. Поверит и бабёнки сполна хватит, чтобы больше рот не открывала ни по делу. Глаша побледнела и было попятилась. Однако от разправы с пас подкативший грузовичок, из кузова которого выпрыгнули несколько крепких парней. С пассажирского сиденья выбросился мужичок средних лет в клетчатой рубахе и потёртых штанах цвета хаки. На широком лице растянулась щербатая ухмылка, прищуренные глаза смотрели цепко и подозрительно. Староста взвесил в руках внушительного видо ружьё и сплюнул себе под ноги. "Глашка", позвал он зычно. "Что тут у тебя?" Да вот приперлись какие-то, грозили мне. Грозили, гаркнул здоровяк в полосатый на манер тельняшки майке. И кто из них первые зубы потеряет? Это, глажкой мстительной радостью указала на Марью. — Так не пойдет, — обиженно протянул Иван. Почему все самое интересное достается Марьюшке? — Потому что я красивее, довольно произнесла сестра и кинула в мою сторону куртку. Я едва успел ее поймать. Она осталась в футболке, не скрывающей несколько сияющих рун на ее руках. Видимо, воздушница решил подстраховаться и добавил на кожу знаки, которые спасли бы ее при падении в дороге. "Гляди, бать", гаготнул Грамилов в джинсовой жилетке на голое тело. девка "Девкат намалевал фигню какую-то на руке фосфорной краской". Староста же не был так уверен в том, что говорил его сын. Он нахмурился, оглядел уже с большим вниманием меня и заскучавшего Ивана. Быть может, его смутило отсутствие страха в оппонентах. «Ружье убери", мрачно попросил я. "Иначе тебе еще и за вооруженное нападение отвечать придется "Что там ли печь?" со злым весельем уточнила Глаша. "Водичка на меня просил, надо его утопить в озере нашем". "А с девкой-то мы покуражимся, ребята" предложил до того молчавший парень в одних потрёпанных шортах и истоптанных шлепках. Я успел заметить, как старик открыл рот, чтобы что-то сказать, но его отпор уже оценили наш мотоцикл и решили, что им повезло. Наверное, они мародёрили не впервые. Марья ударила именно в тот момент, когда двое парней бросились на нее с дубинками. Их разметало по площадке с такой силой, что одна из опор рекламного щита погнулась от удара тела того, что был в жилете. Иван лениво махнул рукой, и дверь в магазинчик захлопнулась, ударив глашку по лицу. Та взвыла откуда-то изнутри, но голос её казался глухим. Вокруг пожарской начал вращаться вихрь. Выглядел это удивительно и жутко. Ветер подхватил камешки, которые вырвались из потока и обрушились на деревенских вояк. Староста испуганно вскинул ружьё и что-то прокаркал. В одно мгновение я создал темную плеть и ударил ей по старости. Плыста обвился вокруг мужичка, и я рывком отбросил его в сторону. Ружье из рук и отлетело. Мужик же, ойкнув, покатился по бетону. "Место!" рявкнул я. "Первый, кто двинется, потеряет душу. Я ее выну и буду играть, пока не надоест". Даже Иван рядом со мной икнул, потом пробормотал под нос: "Надо пересмотреть наши реплики. Моя не особенно эпичная по сравнению с твоей". Он должен был выстрелить, проворчала Марья. Тогда я могла бы убить его, а теперь в этом нет чести. Мы не собирались тут никого убивать, напомнил я. Говори за себя, процедила сквозь зубы ведьмачка, рывком распахнула дверь. Она выволокла глажку за волосы, протянула над бетоном, взмахнула рукой и вихрь отбросил девушку к папаше. сделала на это та играючи, чем в очередной раз показал, как хорошо владеет воздушной стихией. А теперь давайте выясним, кто из вас собирался куражиться с ведьмачкой семьи Пожарских, громко спросила она. Воздушный вихрь поднял книжную над бетонной площадкой, а порывы ветра развивали светлые косы. Выглядело это внушительно. Я увидел пару кружащих над нами коптеров, и лишь спустя несколько мгновений нашёл взглядом стоящую по машину Шереметьевых. «Пощадите!» — воскликнул старость, кое как встав на колени, перешевшись лбом в землю: "Пощадите заступнички, простите нас глупых и недостойных, проявите милосердие". "За кого из своих отпрысков просишь?" поинтересовался Иван. "Кого оставить в живых?" Мужик заозирался. Дочурку хватила старосту за руку, но он неожиданно грубо отмахнулся. "Они на вас напали, не я, милосердие, пощадите меня". "Так это твое воспитание", с презрением заметил я и вырастил таких детей. И если уж зрить в корень, то Глашка твоя поведала, что вы людей губите и транспорт их воруете, то есть разбойничаете. «Врет, тварина, воскликнул мужчина. Не было такого, никогда не было. Значит, лгунишки и помирать? протянула Марья и повернулась к дочке старосты. Глашка отползла от него и заголосила. "Не вру, пусть оставят меня спаситель, ежели вру. Братья мои выбирали машины красивые, тех, кто останавливался. Заткнись, заорал на нее папаша. А я попятился, когда девица доползла до моих ботинок и попыталась ухватиться за штанину. Я не виновата, я никогда никого не убивала. Это папаша мой и братья, они губили всяких заезжих и деревенских, что у Лукоморья живут, спросил насторожившийся Иван. Городских токма, с готовностью сообщила Глашка, которые свернули на нашу дорогу по ошибке. Мы искали золото, а нашли бриллиант, пробормотал я и развернул за спиной темные крылья. Глашка завизжала и поползла прочь. Мне же вдруг отчаянно захотелось убить всю эту гнилую семейку, чтобы очистить от них землю. Прав был дядя. Нечисть есть и в человеческом обличье. Меня подхватило потоком ветра и вознесло над землей. Марья протянула мне руку, и я взял ее ладонь в свою. Другую ее руку стиснул брат. На мгновение я представил, как мы выглядим со стороны и вынужден был признать: картинка обещала получиться шикарной. Иногда монстрами оказываются вовсе не чудовища, торжественно произнесла девушка. Хуже нечисти бывают люди, которые решили, что над ними не властен закон, продолжил Иван. Но мы найдем преступников и накажем. Закончил я. Надеюсь, что прозвучало достаточно внушительно. Что у вас тут происходит? метрах в десяти от нас остановился Олег и скрестил на груди руки. Когда вы успели найти себе батёнку? Помогите, господин, пискнула Глаша и попыталась подняться на ноги. В этот момент ее руки оказались в опасной близости от ружья, и, видимо, страх совсем помутил рассудок этой девицы. Она схватила оружие Шереметьев выругался и выдохнул из себя силу. Девица завизжала, и я увидел, что ее кожу покрыло синим от ладони до самых ключиц. Пальцы стали практически синими. Потом звук стих, и глаша еще какое-то время простояла, пялись на свои руки, которые неожиданно отделились от тела и упали на бетон, разлетаясь на сотни осколков. Потом и остальное тело рухнуло, разбившись вдребезги. В тишине отчетливо послышалось, как кто-то из парней начал молиться. Не рассчитал немного, пожал плечами Олег. Совсем немного перестарался. Глупый поступок совершил эта селянка, покачал головой я. Боковым зрением заметил, что один из детей старосты вскочил на ноги и бросился бежать. Швырнул вслед ему темную плеть, которая обвелась вокруг лодыжек парня, резко дернул плеть на себя, и бедолага кубарем полетел на землю. «Вызывайте жандармов, спокойно произнес я, обращаясь к Шереметьевым. У нас здесь логово душегубов. Старостов вскочил на ноги. Не убивайте, запричитал он, заламывая руки. За такое на каторгу отправят. Каторга выгодно отличается от могилы тем, что двери барака рано или поздно откроются и выпустят тебя, перефразировал я слова известного гангстера из своего мира. Староста застыл, глядя на нас. Алина же быстро вынырлы из кармана телефон и набрала номер. Алло? На высоком тракте совершается преступление против трех семей ведьмаков. Затараторила девушка в трубку. Двести семьдесят восьмой километр, где заправка? Ждем. Она убрала телефон в карман и растерянно пояснила. Сказали, скоро будут. Эх, Морозов покачал головой Иван. такое веселье испортил. Сейчас бы разорвали их на куски, не надо было бы жандармов отвлекать. Нет чести в победе над таким противником, покачал я головой. Это же не нежить. «Эти-то, — фыркнула Марья, — Да не самые настоящий упырь, даже того хуже. Я замолчал. Пожарская же ослабила вихрь, и мы мягко опустились на бетон. Ко мне подошли давечные бабули с ведрами, наполненными земляникой. Что ж теперь будет? спросила одна из них. Ничего страшного для вас, пояснил я. Назначат нового старству, будет дела вести, зная, что предшественник его за поступки неправедные упекли на каторгу. Потому скорее всего первое время будет вести себя достойно, а уж потом от вас зависит. Милздырь, да что от нас зависит-то? спросила бабулька, незаметно придвигая ко мне ягоды. Я вынул купюру и протянул ей, после чего взял пригоршню земляники. Нельзя не противиться злу. Вы же видели, что творит ваш староста. «Так он всех запугал, милый человек, ответила вторая торговка и придвинула свою корзинку. Вы гляньте на его детей, здоровы какие, да злющие. Молчать будете, и следующий староста станет таким же, и тоже будет вас тиранить. Я заплатила второй бабушке. Они обе закивали, а потом первая тихонько спросила: "А что, с той активисткой-то, которая Эко?" "Та женщина", уточнил я. "Да никакая она не женщина", тихо пробормотала торговка. "Мы ее видели не раз, да только нам никто не верит, считая, что у нас и старость". Скоро к озеру приедет машина с надписью Живая рыба. Если хотите от этой конкурентки избавиться, хоть им, одновременно заявили предпринимательницы. То помогите водителю, и укажите съезд к озеру. когда та самая активистка выйдет и сядет в машину. Я понизил голос до заговорческого шепота. Отвлеките его и не поднимайте шуму. Так от вас и уедет эта женщина. Спаситель вы наш избавитель, поклонились мне обе торговки. Век не забудем. Лучше забудьте. Я приложил к губам палец. Ни на одном огласке в наших с делах. Точно. А мальчишкам-охранникам, с которым я договорился, чтобы у воды стояли, отдайте от меня вот что. Я вынул еще несколько купюр. Тут и вам за работу, разделите поровну. Только не обманите. Я ведь и вернуться могу, чтобы проконтролировать. Что вы, милзд? Бабулька осинил себя священным знаком и боязливо оглянулась на старосту с сыновьями. Не обманем. Машина жандармов прибыла довольно скоро. Вои сирены авто подлетело к заправке. Из машины выскочили двое жандармов, и в воздухе почувствовалась сила. Что у вас здесь происходит? рявкнул один из них, осматривая нас и старосту с детьми, которые сбившись в кучу, стояли неподалеку. Да вот мужик этот под камерой признался, что они путников грабили, пояснил я, указывая на главу семейства. А еще хотели убить ведьмаков, и, как они выразились, поразвлечься с дочерью семьи Пожарских. Жандармы удивленно переглянулись. Митрофан, вызывай машину из дома с Скудоуми, произнес один из них, обращаясь к напарнику. У семейки явно болезни душевной, раз они решили такое сделать с семьёй ведьмаков. Да я не знал, думал обычные Заблеел было бледный староста, утирая выступившую на лбу испарину. Жандарм, которого назвали Митрофаном, довольно усмехнулся. "Ну, молодец, что признался". Староста поспешно замолчал, видимо, поняв, что ляпнул лишнего. Митрофан же подошел к нему и мягко уточнил: "Как звать тебя, болезный?" "Епифан", произнес тот. Жандарм кивнул, снял с пояса наручники и добро произнес. "Ну что, Епифан, поедем в острог?" парни заревели, размазывая слезы. Староста же покорно протянул руки, и браслеты защелкнулись на запястьях. Затем жандармы заковали братьев. А это что, уточнил один из стражей правопорядка, указывая на кровавую лужу. «Было Глашей, дочкой старосты, честно ответил я, пока на зружие не схватилось, чтобы княжича Шереметея застрелить. О, как, многозначительно протянул жандарм и покосился на валявшееся рядом орудие преступления. Ну, это несчастный случай, такое бывает. Семью старосту садили в патрульную машину. Один из жандармов улыбнулся и произнес. — "Верно говорят про вас ведьмаков. Простым людям помогайте, даже если это и не касается нежити. Спасибо за помощь. У нас тут в округе уже пару лет люди исчезали". "Ну вот теперь дело раскрыто", улыбнулся я. Только жандарм замялся, словно не решаясь сказать, что нам объяснения ваши нужны произнёс страж порядка: "Для дела. Понимаю, у вас дела важные, но" Я усмехнулся и указал рукой в сторону открытой двери заправки. "Это много времени не займёт. Идёмте, мы всё вам расскажем".